До того, как начался дождь, Хасина успел сбегать в магазин и принес на обед целый пакет сладких булочек и молоко. За поеданием этой снеди их застала горничная, заглянувшая убрать номер. — А что тут убирать? — И так нормально, — сказал ей Хасина. — Вы никуда не уходите? — удивилась горничная. — не уходим. Нам и здесь хорошо, — ответил парень. — Сейчас гроза будет, — добавил Наката. — Гроза? С подозрением в голосе проворчала горничная и удалилась, посчитав, что с этими типами лучше не связываться. Через несколько минут где-то вдали глухо зарокотало, и, как по сигналу, на землю упали первые капли дождя. Раскаты были слабые, казалось, обленившийся карлик забрался на барабан и вяло топочет по нему ногами. Зато капли в один миг набухли и превратились в ливень. Навалилась духота. Мир вокруг напитался запахом влаги. Когда послышались первые раскаты грома, Наката и Хасина сидели друг против друга, как индейцы, курящие трубку мира. Между ними лежал камень. Наката по-прежнему поглаживал его, не переставая бормотать, и потирал голову. Парень смотрел на него и курил мальбара. — Хасина-сан! — Чего? — Вы не побудете с Накатой немного? А я что делаю? Даже если бы мне сейчас сказали, иди, куда же я в такой ливень? Вдруг что-нибудь необыкновенное случится? Необыкновенное? О, да у нас, честно сказать, и так одни чудеса. Хасина-сан. Ну чего? На Кате неожиданная мысль в голову пришла. А что Наката из себя представляет? Что он за человек? Хасина задумался. «Ха, ну и вопросики у тебя, отец, как обухом по голове. Я и про себя от -то ничего толком не знаю. Что за человек Хасина? Чего он может в других людях понимать? Хвастаться нечем, но у меня вообще мозги и слабое место. Но если сказать, что я о тебе думаю, так скажу. Наката — стоящий мужик. Порядком не в себе, конечно, но положиться на него можно. Иначе я бы с ним до самого сикоку не потащился. У меня башка так себе варит, но глаза-то есть. Хасина-сан. «Ну, у Наката не только с головой плохо. Он пустышка. Он сейчас это понял. Наката как библиотека, где нет ни одной книжки. Но когда-то было не так. Когда-то книжки были. Он все никак не мог вспомнить, а теперь вспомнил. Да, раньше Наката был, как все люди. Но потом что-то случилось, и Наката стал пустое место. Но «Погоди, погоди, погоди, Наката-сан. Если так рассуждать, чем я-то лучше пустышки?» Жру, сру, работа дрянная, платит ерунду. Ну, баб иногда имею. Что еще? И все равно, что не говори, живем ведь как-то, даже весело. Ну, не знаю. Вот мой дед, знаешь, знаешь, как говорил: если все будет так, как тебе хочется, то жить станет неинтересно. И правда. Вот выигрывали бы драконы все матчи, кто бы стал бейсбол смотреть? Вы деда любили? «Да, Хасина-сан?» «Ага. Влюбил, конечно. Но если бы не он, неизвестно, что бы из меня получилось. Спасибо деду, благодаря ему я человеком стал. Не знаю, как сказать. Меня вроде что-то направляло. Я и на мотоцикле бросил, гоняясь с дружками, и в силу самообороны пошел. Сам не заметил, как перестал дурака валять». «А у накаты, Хасина-сан, нет никого и ничего». «Ничто его не направляет, и читать он не умеет. Тень и та от нормальной всего половинка». Ну, «У всех свои недостатки». «Хасина-сан». «Чего?» «Если бы Наката был обыкновенный, как все, тогда, наверное, вся жизнь по-другому бы сложилась. Может, получилось бы, как у младших братьев, окончил университет, пошел работать в фирму, женился». Детишек завел, ездил бы в больших машинах, в выходные играл в гольф. Только наката нормальным так и не стал, а стал таким, как сейчас. Уже поздно переделывать, это понятно». Но Накате все-таки хочется стать нормальным. Хоть на чуть-чуть. Откровенно говоря, у Накаты до сих пор таких мыслей не было. Он никогда не думал, что бы ему хотелось сделать. Просто Накате кто-то говорил «делай», и он делал. Старался изо всех сил. Или делал так, чтобы получилось, как получилось. А теперь все изменилось. Накате очень хочется опять стать нормальным. Таким, чтобы свои мысли были. Свой смысл. Хасинов вздохнул. «Ну, раз хочется, тогда конечно!» Нормальным-то лучше, хотя представить не могу, что из тебя получится. Вот и Наката не может. Не, э -э -э, если получится, тогда ладно. Знаешь, как мне хочется, чтобы ты нормальным сделался. Но до этого Накате надо кое-что уладить. А что, например? Например, разобраться с тем случаем с Джонни Уокером. С Джонни Уокером? – спросил парень. «Это про которого ты уже рассказывал?» «На виске который. да «Да-да, Наката тут же пошел в полицейскую будку и все рассказал. Думал губернатору доложить, но Накату не послушали, поэтому приходится самому. Вот решит Наката этот вопрос, а потом можно нормальным становиться, если получится». «Может, я что не понимаю? Выходит, камень тебе для этого нужен?» «Совершенно верно». На Кате надо другую половинку тени вернуть. Гроза набирала силу. Уже грохотала так, что уши закладывала. Молнии метались по небу, выписывая замысловатые зигзаги, и тут же им вдогонку небо раскалывали раскаты грома. Воздух вибрировал, стекла неплотно закрытых окнах нервически дребезжали. На небо словно крышку надвинули. Из-за свинцовых туч в комнате сделалось так темно, что нельзя было разглядеть лицо собеседника. А включать свет на накаты и хосины не стали. Так и сидели вокруг камня друг против друга. Дождь за окном хлестал с такой силой, что дух захватывало. Вспышки молнии на миг заливали комнату ярким светом. На какое-то время компаньоны лишились дара речи. — Послушай, а... «Почему ты должен возиться с этим камнем?» «Почему именно ты?» — спросил Хасина в паузе между ударами грома. «Потому что Наката уходил и пришел обратно». «Это еще как понимать?» «Наката один раз отсюда уходил и пришел обратно, когда в Японии была большая война. В какой-то момент крышка открылась, и Наката вышел, а потом вернулся. Из-за этого он и сделался ненормальным». всего половинка осталась, зато Наката понимал кошачий язык, хотя теперь плохо получается, и научился делать так, чтобы с неба разное падало. — Это ты про тех пиявок, что ли? — Да. — Ну, но такое не каждый способен. — Да, не каждый. — То есть ты этим фокусом научился, потому что тогда давно... «Тебя куда-то занесло, а потом ты вернулся?» «В этом смысле ты не такой, как все!» «Точно! Наката стал не такой, ненормальный. Зато он читать разучился, и женщин не знает. Ну, дела!» «Хасина-сан, чего?» «Накате страшно. Наката уже говорил, что он полная пустышка. А вы понимаете, Хасина-сан, что такое полная пустышка?» Парень покачал головой. — Нет, не понимаю. Это как пустой дом. Пустой дом, не запертый на ключ. В него может что угодно и кто угодно войти. Захочет и войдет. Наката очень этого боится. Вот, например, он может так сделать, что с неба что-нибудь упадет. Только Наката совсем не знает, что может упасть в следующий раз. А вдруг с неба ножи градом посыпятся или большая бомба, «Или ядовитый газ?» «Что тогда делать?» «Тогда Наката одними извинениями не отделается». «Это точно!» «Одних извинений-то маловато будет», — согласился Хасина. «Уж из-за пиявок и то столько шума было. А если что-нибудь покруче свалится, это ж конец всему». «Этот Джонни Уокер залез в Накату и заставлял его делать, что ему не хочется». «Джонни Уокер его использовал, а сопротивляться Наката не мог. У Накаты сил таких нет, а все потому, что он без внутреннего содержания. Поэтому ты и захотел снова стать нормальным, чтобы содержание было?»